Еще тут популярна игра в мяч. это такая помесь лапты и хоккея, в которой друг друга лупят палками едва ли не с большей интенсивностью, чем скатанный из шерсти мячик. Травм моря. Бывают даже смертельные случаи. Правда, мой добрый друг датчанин медвежонок пояснил, что большая часть таких смертоубийств завуалированные дуэли. Неофициальные холмганги Чистые откровенные кровной поединки.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 Раз — и халоголандец самозабвенно душит пустоту, а Рагнерсон тем временем преспокойно цепляет ногой ногу на Рега и толчком в спину бросает халоголандца мордой в пыль. И пнул распростертого у ног на Рега по заднице и засмеялся. «Даже мне этот смех показался неприятным, а уж халоголандцу...»